Дружественный искусственный интеллект Роботы – это механические существа, которых мы сами изготавливаем в лаборатории, поэтому будут ли они дружественными или агрессивными, зависит от направления исследований искусственного интеллекта. Значительная часть финансирования поступает от военных, задача которых – выигрывать войны, Так что создание роботов-убийц вполне вероятно. Однако, поскольку 30% всех промышленных роботов производится в Японии, существует и другая возможность. Роботов с самого начала будут конструировать и создавать как полезных работников и товарищей по играм. Это вполне достижимая цель, если в исследованиях по робототехнике будет доминировать потребительский сектор. Философия так называемого дружественного искусственного интеллекта состоит в том, что изобретатели должны создавать роботов такими, чтобы те с первых шагов были запрограммированы на доброжелательность к людям. В культурном отношении японский подход к роботам отличается от западного. Если на Западе дети с ужасом наблюдают за буйством роботов типа Терминатора, то в Японии дети погружены в религию Синто, согласно которой духи живут во всех вещах, даже в механических роботах. Японские дети не испытывают дискомфорта при виде робота, а вопят от радости. Неудивительно поэтому, что роботов на рынке и в домах Японии становятся все больше и больше. Они приветствуют вас в магазинах и читают лекции по телевизору. В Японии есть даже пьеса с роботом в главной роли. У Японии есть и другая причина активно внедрять роботов. Это будущие роботизированные сиделки для стареющей страны. Сегодня... 21% населения Японии старше 65 лет. Эта нация стареет быстрее любой другой. В определенном смысле Япония – это крушение поезда, показанное замедленной съемкой. Причина заключается в трех демографических факторах. Во-первых. Японские женщины имеют самую большую ожидаемую продолжительность жизни среди всех этнических групп мира. Во-вторых, рождаемость в Японии – одна из самых низких в мире. В-третьих, страна придерживается строгой иммиграционной политики, и 99% ее населения – чистокровные японцы. Но вместо молодых иммигрантов, которые могли бы заботиться о пожилых японцах, Япония рассчитывает на роботов-сиделок. И эта проблема не ограничивается Японией. Европа на очереди. Италия, Германия, Швейцария и другие европейские страны испытывают аналогичное демографическое давление. К середине века население Японии и Европы может серьезно сократиться да и Соединенные Штаты отстают не слишком. Рождаемость среди уроженцев США в последнее десятилетие сильно упала, но иммиграция в этом веке еще обеспечит им рост населения. Иными словами, вопрос о том, смогут ли роботы спасти нас от этих трех демографических кошмаров, всем вопросом вопрос. Япония лидирует по созданию роботов способных войти в личную жизнь человека. Японцы уже создали робота-повара. Он способен приготовить чашку лапши за минуту и 40 секунд. Приходя в ресторан, вы делаете заказ на планшетном компьютере, и робот берется за дело. Он представляет собой две большие механические руки, которые хватают чашки, ложки и ножи, и готовят для вас еду. Некоторые роботы-повара даже напоминают людей. Существуют и музыкальные роботы для развлечения. У одного такого робота даже есть легкие, похожие на мехи аккордеона, при помощи которых он может играть на духовом инструменте. Есть роботы-горничные. Если вы тщательно подготовите свою одежду, такой робот может сложить ее для вас. Существует даже робот, который может говорить при помощи искусственных легких, губ, языка и носовой полости. Корпорация Sony, к примеру, построила робота AIBO, который напоминает собаку, и если его ласкать, он может проявлять кое-какие эмоции. Некоторые футурологи предсказывают, что индустрия роботов когда-нибудь сможет догнать по масштабам сегодняшнюю автомобильную промышленность. Главное, что роботы не обязательно будут запрограммированы на разрушение и доминирование. Будущее искусственного интеллекта зависит от нас. Но некоторые критики дружественного искусственного интеллекта утверждают, что роботы могут взять власть не из-за присущей им изначально агрессивности а из-за нашей небрежности при их создании. Иными словами, если роботы захватят власть, то только потому, что мы заложили в них противоречивые цели».